специи и травы как лекарства. В 2001 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США побило все рекорды скорости при одобрении нового антиракового препарата «Гливек». Это лекарство эффективно как при распространенной форме лейкемии, так и при очень редкой и обычно смертельной форме рака кишечника. В восторженном интервью в «Нью-Йорк Таймс» Доктор Ларри Нортон, бывший президент Американского общества клинической онкологии и один из ведущих онкологов Нью-Йоркской больницы Memorial Sloan Kettering Hospital, назвал Гливек чудом. Действительно, для онкологов Гливек открыл перспективы совершенно нового подхода в лечении рака. Вместо того, чтобы пытаться отравить раковые клетки, как это делает химиотерапия, Гливек блокирует клеточные механизмы, которые день за днем необходимы опухоли для роста. Он действует на один из генов, которые стимулируют раковый рост. Но, как теперь думают, вторая ключевая функция гливека заключается в блокировке одного из переключателей, который стимулирует возникновение новых кровеносных сосудов, рецептор ТФР. При ежедневном приеме гливек может сдерживать рост опухоли, которая перестает быть опасной. Мы достигаем стадии рак безболезни, выражаясь языком Джуды Фолкмана, открывшего ангиогенез. Однако, как выясняется, многие травы и специи действуют подобно гливеку. Это верно, например, для семейства губоцветных, к которому относят пустырник, мято, майоран, тимьян, орегон, базилик и розмарин. Все эти травы богаты жирными кислотами терпенового ряда, которые придают им особенный аромат. Терпены, как показывают исследования, воздействуют на широкий спектр опухолей, уменьшая распространение раковых клеток или вызывая их гибель. Один из терпенов Корнозол в розмарине влияет на способность раковых клеток поражать соседние ткани. Когда рак не способен распространяться, он теряет свою агрессивность. Кроме того, исследователи из Национального института рака продемонстрировали, что прием экстракта розмарина помогает химиотерапевтическим препаратам проникать в раковые клетки – В тканевых культурах корнозол снижает устойчивость клеток рака молочной железы к воздействию химиотерапии. Мощное противодействие образованию новых кровеносных сосудов, необходимых для роста опухоли, сопоставимое с действием Глевека, оказал в экспериментах Ришара Белево апигенин, вещество, присутствующее в петрушке и сельдерее. Терапевтический эффект возникает даже при употреблении петрушки в обычных дозах.